если бы знал, с утра и договорился. А поскольку оба, и папа, и мама, вопросительно смотрели на сына, ожидая разъяснений, почему именно только послезавтра он может избавиться от макулатуры, Павлик решил признаться. В данном случае он мог сказать правду. «Не будем же мы сами перетаскивать все эти триста килограммов», возмущенно заявил мальчик. «Созову весь класс, пусть таскают, а созывать на завтра уже поздно». Папа взглянул на гору пачек с макулатурой и поспешил согласиться с доводами сына. Мама тоже взглянула, тяжело вздохнула, махнула рукой и ушла. Чтобы не видеть этого безобразия, наконец-то Яночка и Павлик могли уединиться в своей комнате. «Ну, говори!» — потребовала нетерпеливая сестра. Павлик не стал испытывать ее терпение и принялся объяснять. Значит, для этого надо первым делом сделать фотокопию отцовского диплома, где четко написано, что он является профессиональным инженером-строителем. Перевести диплом на французский, написать ему биографию и что-то еще забыл. Минутку. Мальчик быстро извлек из ранца тетрадку по физике и на последней странице нашел свои записи, которые предусмотрительно сделал, не надеясь на память. Теперь он принялся зачитывать эти записи подробное описание трудовой деятельности, причем упомянуть, где и когда, что строил, да еще привести множество цифр, всякие там кубатуры, квадратные метры и просто метры. А может и километры. И все это тоже перевести на французский. Причем сделать это может лишь особый присяжный переводчик, то есть такой, который имеет на это право. Дальше. Приложить шесть фотографий и дать человеку, который отправляется в Алжир. И этот человек должен отыскать в Алжире работодателя. И работодателю обязательно дать хороший подарок, потому как работодателем является араб. Данный араб составит контракт, его надо переслать нам, а мы тут доставим контракт в полсервис. Остальное уже само пойдет. Когда все будет оформлено, инженер-строитель отправится в Алжир и может захватить с собой всю семью а также мебель, одежду, кухонную, утварь, машину, запчасти к ней. Тут целый список. Машину обязательно. Все. — Откуда ты все это знаешь? — спросила внимательно слушавшая Яночка. — А у моего приятеля Эдика, знаешь, того, что сидит за соседней партой, отец двоюродного брата только что как раз в Алжир выехал. И Эдик при мне звонил своему брату, все выпросил. Тут ему по телефону продиктовал, а я, видишь, записал. Чтобы чего не упустить, и через этого самого двоюродного брата мы сможем найти такого, который едет в Алжир. Оказывается, в Алжире пропасть поляков работает по контрактам, и они вечно ездят туда-сюда и все знают. Яночка глубоко задумалась. Где лежат родительские дипломы и прочие справки, я знаю. Биографию ему сочинить, расплюнуть. Хуже обстоит дело с теми самыми кубатурами. Так ты считаешь? А ты разве не считаешь? Ясное дело, придется всем этим заняться. Нам заняться? Снова не понял Павлик. Кому же еще, в свою очередь, удивилась сестра? Может, ты думаешь, что сделает тот самый двоюродный брат твоего приятеля? Да нет, но я думал, сам отец. Яночка презрительно пожала плечами. «Ты что?» «Отца не знаешь. Разве он на такое способен? И речи быть не может?» «Больше того, не смей ему об этом даже и заикаться. Он упрется, и тогда все пропало. Знаешь ведь, какое? Скажут, не желаю напрашиваться. Или ничего из этого не выйдет. Или у меня нет времени заниматься подпеками. Или еще что придумает. Просто... «Не захочется ему заниматься дополнительными хлопотами. Уж мы-то с тобой прекрасно знаем, как трудно отца подвигнуть на какое-то дополнительное дело. А вот когда мы сами все оформим, когда он получит от работодателя готовый контракт, тут уж ему некуда будет деваться. Поедет, как миленький». «В общем, ты права, все еще сомневаясь», — сказал Павлик. «К тому же мать со своей стороны надавит на него». Уже ей-то обязательно захочется поехать.